Анализировать состояние чувств нашего молодого человека в течение следующей недели, тянувшейся издевательски медленно, значило бы попросту впасть в депрессию. Жизнь, разумеется, не может состоять исключительно из солнечного сияния, и, излагая подобную историю, представляющую собой сочный ломоть жизни, мраку приходится уделять не меньше места, чем свет. Тем не менее... Подробное описание душевных мук, которые терзали уилфреда мулинера пока день следовал за днем, не принося решения задачи, утомило бы вас. Вы все люди незаурядного ума и способны сами представить себе, что испытывал пылкий, глубоко влюбленный молодой человек, зная, что его любимая томится практически в сырой подземной темнице, хотя и расположенной на третьем этаже. И как он корил себя за неспособность освободить ее. Глаза у него запали, скулы торчали, он худел, и эти перемены во внешности были столь заметными, что как-то вечером сэр Джаспер Финч Фарроумир упомянул про них с нескрываемой завистью. «Каким образом, черт подери, Стрейкер, — сказал он, ибо Уилфред выбрал себе именно такой псевдоним, — каким образом вы умудряетесь оставаться настолько худощавым?» Если судить по еженедельным записям в книге хозяйственных расходов, вы едите, как изголодавшийся эскимос, и все же в весе не прибавляете. А я, помимо отказа от сливочного масла и картофеля, начал каждый вечер перед отходом ко сну пить горячий неподслащенный лимонный сок. «И тем не менее, будь я проклят, — сказал он, ибо, как все баронеты, был склонен к соленым выражениям, нынче утром после взвешивания оказалось, что я прибавил еще шесть унций. В чем объяснение?» «Да, сэр Джаспер», — машинально сказал Уилфред. «Что, черт побери, значит это «да, сэр Джаспер»?» «Нет, сэр Джаспер». Баронет жалобно запыхтел. «Я, — сказал он, — внимательно изучал этот вопрос». И поистине речь идет об одном из чудес света. Вы когда-нибудь видели толстого коммердинера? Разумеется, нет. И никто другой не видел. А ведь едва ли на протяжении дня выберется минута, когда коммердинер не жевал бы чего-нибудь. Он встает в половине седьмого, а всем семь пьет кофе с поджаренным хлебом. В восемь он завтракает овсянкой, сливками, яичницей с грудинкой, джемом, хлебом с маслом, Затем накладывает себе еще яичницы с грудинкой, еще джемы еще масла. Снова наполняет чашку чаем и завершает завтрак куском холодной ветчины и сардинкой. В 11 часов поглощает кофе, сливки и опять-таки хлеб с маслом. В час дня второй завтрак, обильный, с большим количеством крахмала и пива. А если сумеет подобраться к портвейну, то пьет портвейн. В три он перекусывает, в 4 снова перекусывает, в 5 чай и поджаренный хлеб с маслом, в семь обед, почти, наверное, с мучнистым картофелем и непременно с пивом в больших количествах, в 9 снова перекусывает, а в десять-тридцать удаляется спать, захватив стакан молока и тарелку сухариков, на случай, если ночью он проголодается. И тем не менее он остается худым, как гороховый стручок, Я же много лет соблюдаю строгую диету, но тяну на весах 217 фунтов и отращиваю третий добавочный подбородок. Неразрешимая загадка, Стрейкер. Да, сэр Джаспер, но я вам вот что скажу, добавил баронет, я выписал из Лондона кабинетную турецкую парильню, и если уж она не поможет, я откажусь от дальнейших усилий похудеть.